то он избавилась от большей части одежды, которую купил для нее Мэт, потому как путешествовать предстоит налегке. Однако маленький букетик халых роз, сделанный из шелка, она все же осторожно упаковала в седельные сумки, будто это была хрупкая ваза. Прощаться она ни с кем не стала, только с госпожой Аннон. Ей в самом деле будет не доставать их интереснейших бесед. Так что совсем скоро они с Селусией были уже готовы ехать. Майлон была так рада встрече, что то он пришлось даже погладить маленькую дамани. Судя по всему, слухи о том, что произошло час назад, облетели весь лагерь и дошли до самого последнего солдата, потому как пока она в сопровождении стражей последнего часа ехала вдоль стоянки отряда Красной Руки, воины почтительно поднимались на ноги и кланялись ей. Все это очень напоминало смотр войск в Шандаре. — И что же вы о нем думаете? — поинтересовалась она у Карида, когда они, наконец, отъехали на достаточное расстояние от солдат и пустили лошадей рысью. Уточнять, кого она имеет в виду, не пришлось. — Я занимаю не тот пост, чтобы судить об этом, верховная леди, — ответил тот. Генерал ни на миг не прекращал всматриваться в окружающие деревья. Я служу империи, и императрице доживет она вечно. Как и все мы, генерал Знамени. Однако я спрашиваю ваше мнение. Он отличный полководец, верховная леди. Не колеблясь, ответил он. Он смел, но не безрассуден. Он не станет кидаться на меч, чтобы доказать, что он храбр. И он умеет подстраиваться под ситуацию. Он не так прост, как кажется. И да простит меня верховная леди, этот мужчина влюблен в вас. Я видел, как он смотрел на вас. Влюблен в нее? Может быть. Вполне возможно, однажды и ей суждено полюбить его. Говорят, ее мать любила ее отца. Не так просто, как кажется? Да по сравнению с Мэтримом Коутоном, лук больше похож на яблоко. То он провела рукой по голове. Она никак не могла привыкнуть ощущать на голове волосы. — В ближайшее время мне понадобится бритва. — Возможно, лучше подождать до Эбудар, верховная леди. — Нет, — мягко ответила она, — если мне суждено умереть, я умру той, кем я являюсь. Я больше не ношу вуаль. — Как прикажете, высочайшая. Улыбнувшись, он отсалютовал ей, ударив затянутым в латную перчатку кулаком о доспех. «Если нам предстоит умереть, мы умрем теми, кем мы являемся».